День второй. Вторник, 1 ноября. Глава 29. На следующий день поиски арчи продолжаются. Всё утро в с а д н и к и Апокалипсиса, как упорно называет нас отец, объезжают пляжи, высматривая засыпанные песком останки или т о р ч а щ и е из-за камня маленький ботинок. Другие, в том числе Кэтрин и Калум, п р о ч е с ы в а ю т холмы. К полудню сохранить оптимизм становится всё труднее. Если ребёнок просто ушёл и заблудился, его уже нашли бы. Если он утонул в болоте, его уже нашли бы. Остаются две возможности. Во-первых, он мог упасть в реку, и тогда его течением унесло в море. В этом случае, если прилив не выбросил тело на берег, то, скорее всего, уже и не выбросит, и мы никогда его не найдём. Другая возможность, вокруг которой разгорелись яростные споры, заключается в том, что Арчи похитили. Ни один из жителей островов, за исключением моего отца, открыто не признаёт эту возможность. Но туристы точно об этом задумываются. Военные тоже. Повсюду чувствуется скрытое беспокойство, и оно усиливается. Люди недовольны. Они начинают присоединяться к тому или иному лагерю. В середине дня я вынуждена оставить поисковую команду. Маме, которая всё утро сидела с Питером, нужно к врачу, и, кроме того... «Сегодня моя очередь забирать мальчиков из школы. Я беру младшего, и не в силах провести с ним дома хотя бы час, еду в Стэнли. Людей в городе больше, чем обычно. Много военных, приехавших помочь с поисками. Остальные туристы в п р и н ц е с с р о э л Разумеется, тут ничего нового. Но обычно туристы сходят на берег на несколько часов, чтобы понаблюдать за дикой природой или добраться до удалённых пляжей. Они не бродят по Стэнли». Эти же слетелись на несчастье, словно мухи на гнилое мясо. И дело не в том, что кто-то из них знаком с родителями Арчи, потому что Уэсты приехали сами. Эти люди с элегантными прическами, в яркой, пошитой на заказ одежде и в ослепительно-белых кроссовках, явились сюда за острыми ощущениями. Они хотят вдохнуть зловоние нашей беды. «Я беру стопку почты и, не глядя, сую в сумку». В магазине чокнутый Ральф покупает бумагу для самокруток и табак. Он кивает мне и как будто хочет что-то сказать, но к нему обращается женщина за прилавком, и он отворачивается. Я покупаю все необходимое, однако до окончания уроков в школе еще час, и я направляюсь в з а к о с о ч н у ю «Бобкэт», чтобы выпить кофе. Вращающаяся дверь очень тяжелая, и преодолеть ее с коляской не слишком легко, поэтому я не смотрю на посетителей внутри. «Пиф-паф!» — детский голос моего ребёнка. Одновременно со стуком закрывающейся двери слышится звон стекла. Что-то разбивается о каменный пол. Бобкэт за стойкой бара чертыхается, все остальные умолкают. Между стойкой и дверью стоит калум и в ужасе смотрит на моего сына, сжимающего в руках пистолет. По полу разбросаны осколки кофейной кружки. Мой ребёнок начинает в схлипывать громко и противно. «Ради всего святого, приятель! Это же детская хлопушка! Что с тобой?» Боб Кэт здорово расстроилась из-за разбитой кружки и пролитого кофе. Калум по-прежнему смотрит на пистолет, и странный блеск в его глазах мне совсем не нравится. Я тяну коляску назад, а Боб Кэт перегибается через стойку и дёргает Калума за плечо. Это помогает. Он мотает головой, словно стряхивая на в а ж д е н и е затем смотрит на пол. Чёрт, простите, наклоняется и начинает собирать осколки, но затем снова выпрямляется. р э й ч е л кажется, на него попал кофе, наверное, он обжёгся. Все посетители закусочной внезапно оказываются специалистами по оказанию первой помощи и начинают суетиться вокруг ребёнка, который перестал плакать, как только понимает, что стал центром внимания. На левой лодыжке у него обнаруживается розовое пятнышко, носок заляпан кофе, но мы снимаем носок Прикладываем к ноге холодную влажную ткань, и через минуту-другую от пятнышка не остается и следа. Пока остальные занимаются Питером, к а л у м забирает осколки с пола и предлагает заплатить за разбитую кружку. Бобкэт ловит его на слове и сдирает сумму, на которую можно купить сервис из дорогого фарфора. «Это моя вина», — говорю я, когда в закусочной восстанавливается подобие порядка. «Я не видела, что у него пистолет. Это брата», — наверное, лежал на дне коляски. Ничего страшного. Каллум также настоял, чтобы заплатить за мой кофе и коктейль для Питера. Я собиралась сесть за пустой столик в глубине зала, но теперь это было бы невежливо. Кроме того, Каллум и Кэтрин. Я сажусь рядом с ним на табурет у стойки. Питер начинает хныкать, что вполне предсказуемо, и я расстегиваю ремни коляски и сажаю его на колени. Он пытается залезть за стойку бара, и его приходится отвлечь печеньем. «По-прежнему ничего?» – спрашиваю я. Калум понижает голос. «Стопфорд, дурак. Он не рассматривает ни одну возможность, кроме той, что ребёнок заблудился. Поэтому ограничивает поиски одной зоной. Никто не ищет в других местах. Я задумываюсь об истинных размерах островов». «Да, но, если честно, непонятно, с чего начать». Никто не попытался найти тот второй ландровер, который видел брат мальчика. Дверь за нашей спиной открывается, впуская запах жареной еды, морских водорослей и выхлопных газов от дизеля, как будто мы находимся в конце ветрового туннеля, ведущего прямо к порту. Повернувшись, я вижу чокнутого Ральфа, сжимающего в пожелтевших от никотина пальцах наполовину выкуренную самокрутку. «Твои парни играли на затонувшем корабле», «Мне требуется целая секунда, чтобы справиться с удивлением», — Ральф заговорил. «Не думаю. Они знают, что им не разрешено ходить туда самим». Он кивает, затягивается своей тонкой кривой сигаретой, потом поворачивается и выходит из закусочной. «Нужно как-нибудь пригласить его и девочек на ужин». Лицо Каллума абсолютно непроницаемо, и в это мгновение я понимаю, что Кэтрин в нём нашла или находит». И с удивлением обнаруживаю, что смеюсь. Через секунду он тоже начинает смеяться. Я слишком долго сижу в закусочной. Слишком долго болтаю с Каллумом о пустяках. Хотя мне хочется спросить только об одном. «Как, Кэтрин? Думаете, она захочет поговорить со мной?» «И, кстати, я так и не поблагодарила вас за все, что вы сделали в тот день. Я знаю, вы прыгнули в воду, чтобы найти меня и моих сыновей». рисковали своей жизнью ради наших. Но именно в тот день умерли ее дети, а я превратилась в чудовище, от которого все отводят взгляд. Но мы ведь не сможем об этом поговорить. Так? Никогда? Он уходит первым. Я тоже выхожу из з а к у с о ч н о й и медленно толкаю коляску в гору к своей машине. Должно быть, я р а с с е я н н ы еще больше, чем обычно, потому что открываю чужую. Перепутать несложно». Машины здесь никто не запирает, а в городе полно светлых лендроверов. Я открываю заднюю дверцу, и первое, что приходит в голову, кто-то украл детское кресло. Потом я вижу картонную коробку из-под бекона. Соображаю, что моя машина никогда не была такой грязной и засыпанной песком, и понимаю, что по ошибке влезла в лендровер Боб Кэт. Смутившись, выпрямляюсь и поспешно оглядываюсь, но меня, похоже, никто не заметил. Тогда я беру коляску и делаю ещё несколько шагов вверх по склону к своей машине. Вернувшись домой с мальчиками, наконец просматриваю почту. Ещё один белый конверт с написанным от руки адресом. Марка местная. Мне слышно, как играют дети, но я всё равно иду в гостиную и пересчитываю. Старший, средний, младший, все на месте. Они конструируют звезду смерти из лего. Мне хочется выбросить конверт, но я не могу себя заставить. Вскрываю его. То же, что и раньше. Почти. Не оставляй его одного. Последнее предупреждение. Сплю я плохо. Каждый час встаю, проверяя замки, плотнее задергиваю занавески и смотрю на мальчиков. И каждый раз высчитываю время в том месте, где сейчас Сандер. Я сама удивляюсь, как сильно мне хочется, чтобы он был дома, Удивляюсь своему страху. Из окна третьей спальни я вижу костры. Цепочка из десятка или больше огней тянется вверх по склону холма, мерцая на ветру. Маяки для маленького Арчуэста. По всему острову люди ночуют в палатках и поддерживают огонь, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноко. «Это правильно, я знаю». но мне все равно не хочется это видеть, потому что картина на склоне холма кажется живым воплощением строк из колериджа, которые не идут из головы. Виясь, крутясь, кругом зажглась огнями смерти мгла. Каждый маленький огонек кажется погребальным костром.